Аппетит в это время пропадает. Видя, что ребенок отказывается от молока, давали ему твердую пищу. А когда он начинал кричать от боли в желудке, показывали доктору, который прописывал препараты, содержавшие опиум. В результате младенец погибал из-за элементарного невежества ухаживавших за ним людей. Я был поражен не тем, какое количество детей умирало, а тем, что вообще хоть кто-то выживал в таких условиях. Два дня назад одна леди обратилась ко мне за консультацией по поводу своего младенца, которому было менее двух месяцев, страдавшего от диареи. Когда я поинтересовался, чем же она его кормит, то был поражен, услышав, что она дает ему овсяную кашу. Ей не приходило в голову, что в этом возрасте ребенок может умереть от подобной пищи, и что именно от нее у него диарея. Доктор Чавес рекомендовал приготавливать для ребенка с четырех месяцев, когда материнского молока не хватало, следующую смесь. Хлебные крошки кипятить в воде в течение трех часов с добавлением в конце небольшого количества сахара и молока. Другое, использовавшееся викторианцами питания для грудничков, состояло из муки, туго закрученной в чистую тряпку, кипевшей в воде в течение четырех-пяти часов. Образовавшуюся на материале корку затем сковыривали, а то, что оставалось внутри, разбавляли молоком и добавляли сахар. Следовать подобным рекомендациям было практически невозможно. Разве хватит выдержки слушать до 5 часов крики голодного ребенка? У кого имелись деньги, те покупали готовую детскую еду. К концу XIX века появилось довольно много фирм, занимавшихся продажей питания для младенцев. В это время достаточно было опубликовать в газете, что в семействе такого-то появилось пополнение. Как представители всех этих компаний бросались по указанному адресу и допекали новых родителей своими предложениями. Остальные либо просили слуг приготовить смесь из муки, либо делали это сами заранее. Согласно рекомендациям доктора Чаваза, младенцев не следовало купать в ванне, а только протирать тельце с помощью губки. От бедных деток наверняка ужасно пахло, и по этой причине количество одежды, надевавшейся на них даже в летний день, было неимоверным. Все это мало способствовало оздоровлению нации. Однако второй существенной причиной детской смертности была грязь. Чтобы утихомирить крикунов, в бедных домах им давали в рот тряпочку с хлебной жвачкой. Если полагались на женщину, присматривавшую за детьми, пока их матери работали, то она, мало беспокоясь о их здоровье, вряд ли когда-либо стирала те тряпки, в которые заворачивала хлебный мякиш и которая совала младенцу в рот вместо соски. Кроме того, во многих бедных домах грязь была ужасающая из-за отсутствия воды и от того, что матери, убивавшиеся на работе, просто не имели ни сил, ни возможности привести жилище в порядок к тому же количество посторонних людей, живших в одной комнате, делало это практически невозможным. Сестры милосердия для своих ближних. До конца XIX века госпитали обслуживали только бедных. Люди среднего класса лечились дома. В каждой спальне висели полочки с аптечкой над письменным столом, за которой садился доктор, посещавший больного, чтобы выписать рецепты на необходимое лекарство ведь спальня — это потенциальная палата для больного, а жена — потенциальная сиделка. Как писала миссис Биттон, «Каждая женщина в какой-либо период ее жизни должна становиться сестрой милосердия, чтобы ухаживать за своими близкими». Женщины подразделялись на две категории — няни и няньки. Няни — это те, кто заботился о муже, о семье, как это всегда делает жена и мать, а няньки были вынуждены заботиться о ком-то не по своей воле. В Дэвиде коперфилде Софи, невеста Томми Треддлса, принадлежала как раз к такой группе. Она, получив от Томми предложение выйти за него замуж, считала очень трудным для себя оставить близких, забота о которых лежала на ее плечах. Когда она сказала матери о своей помолвке, та упала в обморок и Софи не могла вернуться к вопросу несколько месяцев. Больная сестра, узнав о том, что она собирается выйти замуж, обхватила ее руки своими, закрыла глаза, побелела и застыла, а потом ничего не ела два дня.